Напарник, услышав свой позывной, сразу вскинулся, чумило сонные глаза, но вроде все встали. Даже Вилли, у которого Фингал на физиономии переливались всеми цветами радуги, уселся на топчаник, кряхтя, и осторожно ощупывая полученные повреждения. Да, тоже задачка, как его такого разукрашенного еле ковыляющего из города выводить. А ведь контрольный срок выхода сегодня, причем до начала комендантского часа. Мы-то изначально рассчитывали за световой день обернуться. Кто ж знал, что такой косяк получится.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 Остается вопрос: работают ли они сейчас? Правда, я прикинул, что война смерти не отменяет, не говоря о том, что способствует им. Ведь да просто от старости люди тоже периодически отходят в мир иной. Другое дело, что сейчас похороны проходят без прежнего размаха, но нам шика не нужен, достаточно подвода и дешевенького гробика. А где кладбище находится, я и сам видел. Мы именно у него проходили, когда в Измаил шли. Кстати, только сейчас вспомнил. Там как раз в присутствии папа, окруженного старухами, хранили кого-то.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 Вилли от предстоящей перспективы живым надеть деревянный макинтош сильно разволновался. "Товарищ командир, зачем меня в гроб? Это же авантюра". Глядя на державшуюся за сломлённые рёбра Тихоню, ответил: "А с такой мордой по городу ходить не авантюра, даже если Леха сейчас побежит предупреждать невидимок, что у нас все нормально. то все равно неделю ждать, когда у тебя синяки начнут сходить, а ты сам нормально передвигаться сумеешь? Мы не можем. И в этой пещере долго не продержимся". Через пару-тройку часов, когда фрицы поймут, что засаду в квартире постреляли, тут такой шмон начнется, мам, не горюй. Да и в госпитале заинтересуются, чего то охранники без смены туалета так долго заперты. Вот до этого времени надо будет успеть свалить. Резидент, похоже, внял словам и при помощи гека с трудом улегшийся на топчан прикрыл глаза. Вот и правильно, полежи, отдохни. Тебе сейчас сильно ерзать? противопоказано. Еще минут через сорок прискакала Светланка, с трудом переводя дух, доложила: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 Да ему платок лицо рыдающее прикрыть. Ну а мы тоже родственники. Сейчас встретим эту ту подводу загрузимся, и поедем дом показывать, а на тихой улочке быстренько загрузим пустую тару. Все понятно. Народ закивал. Вот и хорошо. Если понятно, чего стоим. И подавая пример, подхватил прикрывающую лицо Вили, насколько возможно быстро пошел к повороту. Ребята рванулись следом. Прод немного не успели. Телегу уже стояла на месте и возница удивлённо глядел на странную компанию, идущую к реке. Передав трясущего плечами резидента ребятам, взял ведение переговоров в свои руки. Сразу подсев к водителю кобылы, наклонившись к уху, начал шептать: "Це брат покойного, зов зовсім не в себе. Последнюю волю умерш в исполнял". И сокрушенно подсокал языком. Возница равнодушно кивнул и только спросил: "Кудой далі їхати?" "Та «Да це близенько, Вин за ту хату за червоні черепицей». Мужик чмокнув губами, дернул вожжи. Странного окраса лошадка, не поднимая головы, побрела дальше по улице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 Они нас даже тормозить не будут в присутствии местного гробовщика. Обычное дело похороны, но этого хмыря надо из состояния прострации выводить. Вынув Вынуфинко приставил юбок мужика. Будешь сука дёргаться, пирог в бок получишь. Ты знаешь кого везешь? Собеседник при виде ножа расширил глаза и помотал головой. Ну хоть ехать перестал уже хорошо. Это вор центровой Гриша лютый. Тут с Одессы, малость рамсы попутали, вот оно и получилось. Что получилось, уточнять не стал. Тем более терзали смутные сомнения насчет наличия в природе в сороковых годах законников. Ну да и хрен с ним. После небольшой паузы, цверкнув слюной через зубы, продолжил: Так что нам, дядя, сейчас надо из города выбраться, а дальше мы с этой разутый фуфлометной разберемся. Тем более, смотрящие из Галаца уже в курсах этого беспредела. е «Е-мое, чего я вообще несу? Этот работник лопаты ни слова ведь не понимает. То есть понимает, что это как это фени, но не больше. Надо как-то переключаться.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 Правда, не на стремящуюся к нулю скорость нашей лошадиной силы, к мостку мы подрулили первыми. Я сидел пригорюневшись и прижавшись к вознице, попутно щекоча ему бок финкой. Девчонки шли сзади, простоволосые, утирающие слезы. Гек отстав метров на пятьдесят, контролировал ситуацию издалека. Местный блюститель закона Привединас, как и думал, с не проявил никакого интереса. Старый какой-то обрюзгший скользнул по катафальной телеге равнодушным взглядом, поправил винтовку и опять уставился на подъезжающие возы. На чисто гаишнике, которому глубоко плевать на беспонтовый запор в ожидании приближения жирного мерса. Еще через 20 минут подъехали к кладбищу, расположенному на холме. Отдав повеселевшему мужику сотню, почесал репу и предложил провести нас до виднеющейся километров пяти лиска. Довезешь сверху полтинник румынских накинул. Конечно, эти леи были как капля в море по сравнению с риксмарками, но водила подписался. Какой однако хозяйственный человек, прямо копеечку к копеечке собирает. Скрутч местного разлива.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 К тому старому полицаю ещё пять рассалдов добавилось. Ага, прям как в мои времена, план перехват и какой-нибудь вихрь антитеррор. Только так же в пустой след. Мы-то тю-тю, но все равно оперативно не подсуитились. В городе, наверное, сейчас шмон идет, только рубашки завываются. Ну а как же? Перебита засада, исчез замначальник и Гестапо. Вспомнив Генриха, извлек из кармана его жетон, он разглядел уже при свете дня. С одной стороны овальной железки был орел со свастикой, с другой надпись по-немецки: Государственная тайная полиция и номер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 А в полвторого ночи быстренько загрузившийся самолет, без происшествий долетели над черным сверкающим антрацитом в свете луны морем до аэродрома в Николаеве.